Поленов. Интервью. Воровьишка суетливо скакал по доскам террасы, простукивая их клювиком, искал хлебные крошки. Потом осмелел и начал вспархивать на стол и на подлокотнике кресел. Казалось, того и гляди, запрыгнет прямо на голову Поленову или журналистке, которая старательно зачитывала по бумажке заранее подготовленные вопросы, или Марине, сидевшей чуть в стороне, с чашкой чая в руках. Интервью проходило протокольно, официозно, почти сонно. Корреспондентка держалась почтительно и лояльно, задавала правильные вопросы и старательно избегала неправильных. Воробей обнаглел до того, что ухватил с тарелки крекер и попытался упорхнуть вместе с ним. Выронил, попытался снова мотая головой, отчаянно взмахивая крыльями. Поленов не выдержал, протянул руку, чтобы раскрошить крекер для птицы. Воробей испуганно отскочил, но не улетел, наклонил голову, наблюдая и готовясь в любой момент сорваться с места. Стоило убрать руку, как он набросился на раскрошенное печенье и за секунды склевал его полностью. Расселся, выпитив грудь на краю стола, и выронил из-под хвоста коричнево-белую кляксу. Бровь Поленова на мгновение поползла вверх, он тут же отвел взгляд и сосредоточил внимание на корреспондентах. Поленов не любил интервью и давал их только в случае крайней необходимости. Сейчас такая необходимость была. Нужно отправить сигнал на Запад инвесторам и ученым. Со Школкова все в порядке, несмотря на внешнеполитическую свистопляску. Выдающиеся умы со всего мира по-прежнему тут, в России, изобретают, творят и создают будущее». Ради этого месседжа Борис Максимович и согласился поговорить с серьезным международным журналом, издававшимся в России по франшизе. Статью обещали перепечатать также зарубежные редакции издания. Поленов ожидал, что на интервью приедет главный редактор Баскаков, человек ему хорошо знакомый и имевший репутацию интеллектуала, сибарита и серьезного аналитика. Они частенько встречались на приемах и, в общем, уважали друг друга. Однако, войдя в гостиную, Поленов увидел вместо главреда странную парочку — Парня в пиджаке, надетом поверх мятой футболки, и девицу, лицо которой плотно, как бутерброд маслом, было покрыто слоем косметики. Борис Максимович не сразу понял, что они и есть журналисты знаменитого издания. — Виталик, это что за фуфло? — прошипел Поленов пресс-секретарю, тихому и блеклому, будто и законной замазке сделанному человеку. — Где Баскаков? Глафред в последний момент сделал замену, сказал, что если придет он сам, то не сможет не задать вопрос про землю, его не поймут, — ответил Виталик сухим шепотом, — нам же не нужны вопросы про землю. Марина, вошедшая в комнату вместе с мужем, застыла на пороге, не увидев здесь человека, фотографию и текста которого изучала несколько последних дней и на которого должна была произвести располагающее впечатление. «Здравствуйте!» — поздоровалась она со всеми и ни с кем. Поленов разочарованно поморщился. Еще раз скользнул взглядом по журналистам. «Нет, приветствовать этих гостей, так как Марина должна была встретить Баскакова. Не по рангу». Он взял жену за руку и решительно провел мимо корреспондентов на балкон, где уже все было подготовлено для беседы и фотосъемки. Устроил ее в кресле чуть в стороне. Твое выступление отменяется. Просто сидишь и любуешься мной, как трепетная жена. Задача ясна?» Марина кивнула. Поленов отвечал, почти не задумываясь. Темы были все привычные, затверженные, как детская считалка. Взъерошенный фотограф медленно, с грацией цапли, переставлял длинные ноги, делая выпады то вправо, то влево, приседая, вскакивая и вытягиваясь на цыпочках. Затвор щелкал беспрестанно, даже когда совершенно ничего не происходило, и мизансцена ни на микрон не менялась. Звук раздражал. И вдруг, среди этого навязчивого цикадного треска из унывного бормотания интервьюерши, прозвучал вопрос. «Правда ли, что из Школкова начался исход приглашенных иностранных специалистов?» «Что?» — переспросил Поленов. правда ли что от вас разбегаются иностранцы профессор штейн первая ласточка вы можете отключить звук вот это вот щелкаье рявкнул поленов на фотографа так что тот отшатнулся и перестал снимать воцарилась вожделенная тишина откуда у вас такие слухи журналистка повела плечами и хихикнула птичка на хвосте принесла вашей птички Надо аккуратнее со своим хвостом, с тем, что она на нем приносит. Сведения не соответствуют действительности. Никакого исхода нет, и причин для него тоже. В проекте происходят кадровые изменения. У одних специалистов заканчиваются контракты, их место занимают другие. Крупные ученые, бизнес-тренеры, менторы, эксперты. Все движется в рабочем порядке. Поленов резко встал, поправил пиджак, застегивая пуговицу. «Благодарю за беседу. Виталий, помогите товарищам-журналистам закончить работу и проводите», кивнул пресс-секретарю. «Последний вопрос», — выпалила ему в спину журналистка. Ходят слухи, что не только иностранные спецы побежали с корабля. Говорят, что и многие компании-резиденты собираются покинуть технопарк. Они переезжают в зарубежные инновационные кластеры, в первую очередь в Прибалтику. Вы можете это прокомментировать?» Он подал руку Марине, вежливо кивнули и вышли. «То, что онколог профессор Штейн...» светило руководивший исследованием стволовых клеток внезапно упаковал чемоданы и сорвался в германию было правдой разорвал контракт потерял большие деньги но улетел поленов как ни старался не смог убедить ученого продолжить работу какая разница где изобретать лекарство от рака и на чьи деньги лекарство нужно всем нет говорит разница есть В качестве финального аргумента был предложен такой астрономический гонорар, что Поленов не верил собственным ушам, когда его произносил. Но жучило Штейн отказался. У него, видите ли, репутация. Он, видите ли, не хочет сотрудничать с режимом, аннексирующим территории у соседей. Боится, что перестанут принимать в приличном научном сообществе. Удар по репутации Школкова был существенным. Но Поленов уже принял случившееся и морально сгруппировался. Знал он и о том, что еще несколько серьезных специалистов, у которых истекают контракты, не собираются их продлевать. Но пока они оставались здесь, так что можно было еще исправить ситуацию. Однако сообщение о том, что прикормыши резиденты – которые сидят в роскошных корпусах и занимаются галиматьей, тоже возомнили о себе не невесть, что и собрались соскочить, было новостью. Вброс, сделанный журналисточкой, казался совершенно неправдоподобным. Чтобы вот эти, в драных джинсах, наплевали на миллионы, которые тратят государство на их развлечения? Куда они могут пойти? Кому и где они нужны? Неужели им непонятно, что они пустышки, которые сыты только из его милости, как тот воробьишка? Что только потому, что власть бросает им крошки с нефтяного стола, эти птенцы и могут как-то существовать со своими смузи, приложеницами, сайтиками и всем остальным детским садом, который они в своей инфантильной наивности принимают за бизнес и реальные вещи? Инноваторы! «Просто дорогая декорация!» Войдя в кабинет, Поленов набрал номер начальника службы безопасности. «Есть тема», — сказал он. «Надо проверить кое-что». Появился слух...